Глава вторая. Незнакомец. Лиза всегда вставала рано. Завтракала тем, что попадалась под руку первым и, захватив с собой горсть сухарей для себя и птиц, отправлялась в парк. Сегодня у нее была другая цель. До рабочего времени оставалось два часа, Этого было достаточно, чтобы метнуться до набережной и осмотреть место, где они с Пашей были вчера, а потом вернуться на работу окольным путём, известным только Тане. Подруга поначалу расспрашивала о похождениях на набережную, потом перестала. Она встречала Лизу у намеченного дерева, и они вместе отправлялись на работу. А после того, как узнала, что Павел влюблён в Лизу, стала отговаривать её от походов всячески, убеждая найти себе пару и заняться другим делом. Как всегда, Лиза прокралась как градье паркового садовой зоны, легко юркнула между металлическими прутьями и зашагала по вчерашним следам. Она могла это делать уже с завязанными глазами. Ей повезло. Ни ветра, ни снега ночью не было, и следы остались незаметёнными. Это означало, что на набережной должны были сохраниться отпечатки всех троих пришельцев. Точнее, одного. Лиза прошла мимо дерева, к которому вчера прижимала Павла, и усмехнулась. Только теперь она осознала, насколько близко были их губы. Он мог воспользоваться этим, поцеловать её. У него также были все шансы убедить её пойти поужинать с ним. Хотела ли она это по-настоящему? Возможно. Но любопытство. Павел не смог одного, подобрать нужные слова, быть более жёстким, как был вчера, пробираясь через ущелье. Почему? Всё то же. Любопытство, интрига и тайна заманчивы. Лиза вышла к пляжу и отаскала следы. Она прошла по тем местам, где вырисовывались отпечатки от ботинок. Нашла следы Павлен и свои, но новых, третьих не было. Но не могло мне показаться слишком чёткий силуэт, думала девушка, внимательно разглядывая берег у подножья скалы. Её отвлёк лёгкий скрип Кто-то приближался к ней. Она развернулась, откидывая пряди светлых локонов, с которыми играл прибрежный ветер. В нескольких шагах от неё стоял черноволосый, высокий молодой мужчина. На вид ему было лет 25-26, не больше, как и Лизе. Он был в длинном чёрном пальто с широким заострённым кпереди воротником, который прикрывал шею и половину лица. на ногах массивные чёрные ботсы, что привело Лизу в недоумение. Как она могла не заметить следов от такой обуви? Всё грубое, мощное, взгляд отражал интеллект. Длинные густые чёрные волосы идеально подчёркивали симметрию лица. Эта симметричность отпугивала. Он не из местных точно, смкнула Лиза. Значит, есть вероятность связи с другими городами. Что ты ищешь? Да, ваши следы. Вы были вчера здесь, и не подали никакого знака. Почему? Если вы из другого города, мы должны знать об этом. Мы должны наладить связь с другими уцелевшими городами. Вот как. Мужчина приподнял бровь и с загадочной усмешкой добавил: "У меня другие цели". Он стал ходить вокруг неё, неотрывно отслеживая каждое движение. Так хищники следят за своей жертвой. Я просто наблюдал за вами вчера, а конкретно за тобой 2 недели. В течение этих двух недель ты каждый вечер приходишь сюда, чтобы увидеть то, что здесь происходит. Ты ищешь ответы. Я тоже их ищу. Правда, на другие вопросы. Я вас не видела в нашем округе, где вы живёте? Вас кто-нибудь знает из местных? Никто. Где вы ночуете? Я не сплю. «Приехали». В груди у Лизы защемило. Ещё один умалишённый. «Как же вы выжили? Где укрывались от снежных бурь?» «Сколько пустых вопросов!» — наигранно выдохнул парень. «Глупенькая девочка, дитя Евы. Человеческая раса настолько глупая, хотя считает себя венцом эволюции. На самом деле вы жалкие». Вы не можете ничего без электричества, топлива, транспорта. Ваша цивилизация медленно угасает под пучиной снежных, холодных дней. Однако, может ещё не всё потеряно для вас. Я пытаюсь это выяснить. О чём вы? это милоселиза, делая пару шагов навстречу. Ты поймешь, если предпочтёшь общение со мной, а не со своим другом. Незнакомец приблизился вплотную. Приходи сегодня вечером на набережную. Возможно, я дам ответы на некоторые твои вопросы. Девушка отшатнулась от мужчины, покачивая головой. Это нет. Ты хорошо подумала. Он выждал секунд 5 и, не услышав ответа, побрёл своей дорогой. Лиза так и не поняла, что сейчас произошло. Не получив ни одного определённого ответа от незнакомца, даже имени, она не знала, как поступить. По сути, он оставался плодом её воображения, без имени, без следов, без жилья. Она выбралась из мёртвой зоны и поспешила на место встречи. Таня уже ожидала её, подкармливая птиц хлебными крошками и косо поглядывая в сторону подруги. Белый лист бумаги у меня под дверью с надписью встретимся на нашем месте заставляет меня думать, что вчера вечером Павел разъяснительную беседу с тобой не проводил. Лиза распаковала кулёк со своими корками, мельком поглядывая на заботливую подругу. Он был со мной на пляже. Шутишь, удивилась Татьяна. Мне интересно, как ты его туда затащила? Сказала ей, может, если он хочет быть со мной, он должен понять мои чувства. Спокойно ответила Лиза, стряхивая крошки с ладоней. Ты жестокая и глупа. Интересно складываются обстоятельства. За это утро меня уже два раза называют глупой. Лиза осеклась, теперь начнутся расспросы неугомонной подруги. Так и есть. А кто второй человек? Не знаю, девушка пожала плечами, что сильно поразило Татьяну. В каком смысле не знаешь? Пойдём уже на работу, по дороге расскажу. Лиза не знала, с чего начать, как объяснить существование загадочного парня, который без объяснений появляется и так же исчезает в никуда. Всё-таки она решила коротко рассказать подруге об этом персонаже. Вчера вечером у одной из скал, где мы были с Пашей, я видела человека, один из местных. Мы уже уходили, а когда я сказала Паше о том, что видела, он стал уверять меня, что мне показалось. Меня отерзали сомнения, и поэтому я пошла сегодня на пляж, чтобы удостовериться в том, что я действительно видела мужчину. Хотела найти его следы. И нетерпеливо отозвалась Таня. И он сам меня нашёл. Кто это? Кто-то из патрульных? В том-то и дело, он не из местных. Но это всё, что мне удалось выяснить. Парень нёс полную несуразицу. Типа он не спит, не ест, нигде не живёт и прочее. Поправив шарф, Лиза задумалась. рассказать подруге про его предложение встретиться или ограничиться вышесказанным. Чрезмерная забота подруги начинала уже доставать Лизу. Она чувствовала себя маленькой девчонкой, каждый шаг которой отслеживали родители. К тому же, Таня могла донести всё Павлу, а это сузило бы её свободу до минимума. И куда он делся? Ушёл. Куда? А я знаю, по Караловскому пляжу пошёл дальше. «Ну, либо это просто связной из коцевели, и он пудрил тебе мозг, наслаждаясь игрой, мало ли. Либо патрульный, который с минуту на минуту донесёт на вас с Пашей и вас отправит тягать мешки с углём, колоть дрова, расчищать». Он не был похож на патрульного. Более того, он выглядел очень хорошо. Высокий, крепкого телосложения. «А лицо?» «Это симметрия». «Таких идеально слаженных мужчин я ещё не видела». «Куда тебе?» — съязвила Таня. Тебя кроме набережной больше ничего не интересует. Вот что я думаю, рассказывать о нём не лучшая мысль, ведь ты его не в округах города встретила. Если он живёт или работает где-то здесь, мы его увидим. А если он из другого посёлка, и не из Кацвеля, а вообще из другого округа, может есть шанс связи с другими городами, тогда он объявится. И как разумный человек пойдёт к патрульным и расскажет, какова вероятность связи с его местностью. Лиза встряхнулась. и всё-таки не походило на нормального. Девочки вышли к приюту, а кошки бледно-розового здания, как всегда, светились обаятельными улыбками детей. Дворник подметал ступеньки, периодически замахиваясь на мохнатую любимицу детей, собаку Люси, которая так и норовила пробраться внутрь. Прорвав оборону, она бы обошла все лестничные пролёты, собирая лакомство у детей за команду "голос", и благополучно устроилась бы в котельной. Девушки сочувственно улыбнулись махнатой подруге и вошли в приют. Молча переодевшись, они разбрелись по своим рабочим местам. Всё было как всегда, кроме одного. Лиза одна теперь уже и Павел знала, что по вечерам происходит на набережной. От этого её волнение разрастались, давая возможность фантазиям развивать не самые лучшие события. Её также беспокоило и необычное поведение незнакомца. Его манера поведения Олег, странное предложение встретиться, его надменный взгляд. Лиза поднялась к своей группе детей, которая прямо у двери столпилась для утренних обнимашек. Лиза, Лиза, няня Лиза, завопили ребятишки пяти-шести лет. Привет всем моим цыплятам, поприветствовала их девушка, стараясь прикоснуться к каждому, одарить их лаской, которую могла бы подарить родная мать. Елизавета Викторовна Аня не Рита не разрешила нам вчера читать сказки на ночь, сразу спать сказала. Поябедничали дети на няню ночной смены. А Сашу вообще в угол поставили за то, что он своему мишке колыбельные пел. Что вы говорите? удивилась девушка играючи. И Михаил спал один? Он заснуть не мог без меня, завыл Саша, плакал. Плакал, значит. Принеси Михаила сюда, посади его за стол. Ребята, давайте все вместе пожалеем Михаила и по очереди будем читать ему сказки, а потом пойдём собирать шишки для поделок. А его возьмём с собой? С надеждой в глазах спросил хозяин плюшевого медведя. И Михаила возьмём с собой. А я Филу возьму. Хорошо, хорошо, сдалась Лиза под натиском звонких голосов. Мы все возьмём своих любимцев на прогулку. Ура, завопили дети и принялись выбирать лучшие на их взгляд сказки. Чтобы успокоить и напуганного медведя, и не меньше напуганного и обиженного Сашу. Лиза знала, что тишины и послушания у детей хватит только на три сказки. Потом начнутся ссоры, чья очередь дальше читать. А времени до обеда останется мало, и надо ещё на прогулку своих любимцев собрать и самим одеться. Последнее занимало около получаса, поскольку она несла на своих плечах бремя ответственности за их здоровье. Надо было уделить время каждому. Завязать шнурки на ботинках тому, кто этого не умеет, проследить, все ли натянули рукавицы и шарфы, напомнить взять своих любимцев, чтобы потом не возвращаться за ними через весь приют. К счастью, няня Рита, на которую дети так жаловались, в то время, как они тихо лежали в кроватях без сказки, спокойно комплектовала одежду. После очередной сушки развешивала шубки по номеркам каждого ребёнка, расставляла сапожки и ботинки по местам. Так установился порядок, за который Лиза любила и уважала Риту. Разумеется, как могла, благодарила за проделанную работу. Наконец, дети расселись по местам, и потерпевший Саша первый начал читать сказку. Мальчик выразительно, с детской восторженностью читал и гордо осматривал всех своих слушателей. Лиза сидела на ковре в окружении малышей и со взглядом полным нежности и тоски рассматривала сирот. Она прогоняла от себя воспоминания о тех днях, когда детей определяли в приют. Каждое появление нового ребёнка сопровождалось истерикой, которая цепной реакцией затрагивала детей. Казалось, что они уже смирились с новым местом, чужими людьми, с новыми обстоятельствами. На самом же деле они просто обессилев эмоционально, затихали. Боль накапливалась и с приходом очередного ребёнка вспыхивала. Они не хотели верить в ужасную действительность того, что больше никогда не увидят своих мам и пап. С ними работали психологи, с ними были добры, о них заботились. Работало много воспитателей. Санаторий, переделанный под приют, сделали двойным. Был детский блок и блок, в котором ухаживали за пожилыми людьми. Дети могли посещать второй блок, общаясь и играя с бабушками и дедушками. но любящих родителей заменить ни на что, ни на кого и никогда нельзя. И Лиза знала, что дети всё равно страдают. От этого она страдала сама. Психологи часто напоминали ей, что прошло слишком мало времени, нужно больше, чтобы смириться. Один из психологов, уже пожилой, давно вышедший на пенсию мужчина, и посоветовал Лизе вести дневник, чтобы не накапливать и не держать в себе эмоции. Она бы плюскывать их на бумагу, излагать все мысли и чувства так, словно тетрадь это живой собеседник. Вскоре у неё появился ещё один слушатель море. Там она могла кричать, рыдать, молчать, рассказывать о новых детях, о тех сложных вопросах, что они задают, и просто забываться. Лиза любила каждого из этих детей, как если бы это был её собственный ребёнок. Анна любила их ангельский запах. Некоторые из них пахли топлёным молоком, некоторые сливочным печеньем, самые младшие сладкой ватой. Ей нравилась их непосредственность и те миры, которые каждый из них выдумывал. Они были неповторимы, полны чудес и надежды. В дверь постучали, и Лиза мысленно встряхнула себя. Вошла Таня с очередной порцией витаминов. В обед Павел Алексеевич ожидает тебя у себя. Надеюсь, ты не рассказала ему про мою утреннюю прогулку, завуалированно спросила Лиза. Мало ли кто в коридоре стоит. Пусть лучше думаю о любовных интригах и треугольниках, чем о похождениях в мёртвую зону. Сама расскажешь, с хитрой улыбкой проворковала подруга, вкладывая витамины ребятам. Дети, как воробушки, сидели с раскрытыми ртами, ожидая кисло-сладкое лакомство. Тогда почему зовёт? Ты обещала оценить какую-то его работу. Ха, рассмеялась Лиза. Он тебе не сказал какую? В смысле, ты не оценивала? А что должно было? У вас своя работа, у меня своя. На мне висят и дети, и взрослые. Ты же знаешь, как тяжело работать с во взрослым блоке. Всё, не кипятись. Вот только Заря не предложила ему свою помощь, не поделилась мнением о его проделанной работе, расхохоталась Лиза. Ну ладно, если что, я принесу тебе его работу. Если хоть кусочек останется, усмехнулась девушка про себя. На лице у Тани отразилось явное недоумение. Она пожала плечами и, сделав пару пометок у себя в журнале, удалилась, подозрительно поглядывая на довольную подругу. Все предсказания про сказки и варежки сбылись. После долгих сборов на прогулку у Лизы появилось желание, не дожидаясь обеденного времени, подняться на этаж выше и оценить сдобное творение Паши. Так сильно измотали её эти несчастные полчаса. Ох, а что на улице будет твориться? Пошестые любимцы полетят в сугробы, как только один из этих маленьких проказников залепит снежком в голову другому. Начнётся великая битва за крепость, и полетят варежки, шапки, иногда ботинки по сторонам. Лиза будет бегать собирать одежду и игрушки. Ах, да, надо взять картонную коробку для игрушек, чтобы сразу их сложить туда, иначе после снежков Слёз будет о пропавших без вести медведях. Не наберёшься утешительных слов. Да, носовые платки тоже лучше захватить. Пять штук. Нет, десять. На всякий случай. Будет гоняться за Максимом, который украдёт у дворника лопату для расчистки снега, чтобы построить замок. Не забудь тереть и не ремень для отпугивания. Наконец-то, все в сборе, все пока целы. День для прогулки выдался великолепный. Выглянуло солнце, мороз окреп, что сделало снег рассыпчатым, отчего снежки никак не лепились, а шишки собирались активно. «Не-не Лиза!» «Что солнышко?» «А почему?» Маленькое создание в коричневой шубке с варежками на резинках засмотрелось на работника, который доставал из колодца воду. «А почему вода в колодце не замерзла? Зима долгая. Вся вода в колодце за такое время могла замерзнуть, как море. А почему ты сняла рукавички? сурово спросила Лиза, натягивая их обратно. Жорко. Мне ше сняли, я сняла. Передай ему, если он не наденет их обратно, получит большой нагоняй. Хорошо. А почему вода не замёрзла в колодце? Потому что температура земли всегда положительная, и вода не может замёрзнуть в колодце. Она словно в шубу укутана. Как травка под снегом, да? Ей там тепло, да? Да, милая. А мама с папой тоже тепло под льдом в море? Лиза замерла, не зная, что ответить. Если им тепло, как травке под снегом, я тоже хочу к ним. По ночам спать холодно. Милая, мама с папой не в море, не под льдом. Они на небесах. Они приглядывают за тобой, как ангелы. Боже, за что им всё это? И я тоже хочу стать ангелом, заплакала девочка. Чтобы жить на небес с мамой и папой когда-нибудь. Начала Лиза утешать малышку, вытирая слёзы платком. Когда ты подрастёшь, станешь сильный, мудрый, наберёшься опыта, сможешь заботиться о своих близких. У тебя вырастут крылья, и Боженька сам позовёт тебя. Ты встретишься с родителями. Сейчас ты ещё слишком маленькая. Ты нужна здесь своему совёнку. Кто же о нём будет заботиться, если ты уйдёшь? Ему так же будет одиноко и холодно. А пока у него есть ты, И мне не страшно. Лиза помолчала, вглядываясь в красные глаза девочки и прижав её к груди, тихо вымолвила: "Саломея, ты мне нужна". Из дневника Лизы. Как я устала утешать этих малышей. Они задают слишком тяжёлые вопросы. Ответы простые, для многих очевидны, только произнести их вслух, ответить детям, труднее всего. В такие моменты мне хочется сбежать от этого мира, спрятаться, зарыться в снег, растаять как лёд и испариться. Вот почему я вновь и вновь прихожу на набережную. Ни души, ни ребят, ни слёз, ни истерик. Просто ветер, просто снег, просто лёд.